«Воздадим хвалу и назовем блаженным того человека, кто каждому мгновению своей жизни нашел хорошее применение. Он видел свет истины. Он жил и действовал». Синека. Нравственные письма. Полицейские сновали вокруг. Масштаб происшедшего был им явно не по плечу. То и дело звучало. «Надо привлечь специалистов». А позднее. «Ну что, уже дозвонились в трали. Или ребята из Трали уже перезванивали? Пока, наконец, один из полицейских, худой человек с сырьевым лицом, не сложил свой мобильный телефон и не возвестил с облегчением. Они уже выехали. Будут здесь самое большее через два часа. Мы с Бриджет сидели в углу и молча наблюдали за всей этой суетой. Я не смог помешать ей сходить наверх и посмотреть на термборд развалин с трупом и цуми. И не смог ответить ни один ее вопрос. Полицейские тоже не могли, только пучили глаза, пыхтели и сеяли панику. «Я к вам сейчас подойду», — бросал нам один из них, помятую вида мужчина с седыми слипшимися прядками, всякий раз пробегая мимо. Двое полицейских стояли на входе и не впускали в отель взволнованного репортера с большим фотоаппаратом на шее, должно быть из местной газеты. «Вы препятствуете работе прессы!» — громко возмущался тот, что, однако, не мешало полицейским и дальше чинить прессе препятствия. «А был мужчина совершенно нормального вида. Несколько раз повторила побледневший Бриджит, как будто я утверждал обратное. Я даже не знал, кого она имела в виду. Должно быть и Цубе. «Я к вам сейчас подойду», — снова крикнул нам тот полицейский, пробегая в обеденный зал, который они превратили во временную штаб-квартиру. Но кто-то в дверях вовлек его в разговор. До меня долетали обрывки этого разговора. Якобы колоссальные разрушения в комнате были совершенно необъяснимы, не могли быть под силу одному человеку, и что надо искать отбойный молоток или что-то подобное». Бриджит около меня слегка дрожала. Она явно делала все, чтобы взять себя в руки, но было видно, в каком она напряжении. «Миссис Брэннон, это не понравится», — сказала она, качая головой. «Ей вообще все это не понравится. Мне бы протянуть руку и накрыть ее ладонь, а вместо этого я сказал успокаивающим, как мне казалось, тоном. Я не думаю, чтобы кто-то мог вас чем-нибудь упрекнуть». Она вскинула голову и посмотрела на меня большими глазами, мерцающими светлой зеленью. «Вы думаете, то, что произошло, не имеет никакого отношения ни к вам, ни к отелю?» Мистер Ицуми был адвокатом. «Мы не знаем, с какими людьми он был связан». Она кивнула, сглотнула, положила руку на грудь. «Бедный мистер Ицуми! Такая ужасная смерть! Не надо было так себя вести на самом деле!» полицейский который все время откладывал нас на потом наконец решил заняться нами всерьез рядом с ним оставался уже лишь один приземистый суетливый человек с рыжей головой внушительно говоря ему дыры в потолке никак не похожи на следы от выстрелов и дверь разбита на мелкие кусочки да да я знаю сказал седой полицейский и помахал рукой будто отгоняя того. «Все это осмотрит команда из Трали. Там есть люди из Северной Ирландии. Они всякого насмотрелись и лучше нас понимают в разрушениях. Позаботьтесь только о том, чтобы все осталось как есть». Седой пододвинул стул спинкой вперед, достал из кармана блокнот и подсел к нам, оседлав стул. «Да», — вздохнул он и перевернул обложку блокнота. «Совсем не так мы представляли себе этот вечер, это уж точно». Он выудил из внутреннего кармана шариковую ручку. «Кстати, меня зовут сержант Саймус Райт. Пока не подъехали коллеги эстрали, вести расследование волей-неволей приходится мне. Он записал наши имена, адреса и телефонные номера и напомнил, что мы не можем покидать пределы города, пока не кончится расследование». «Да», — сказал он, — «после этого» перелистнул блокнот на новую страницу. «Мисс Кин, вы уже наверняка думали над тем, о чем я вас сейчас спрошу. Что здесь произошло?» Бриджит Кин рассказала именно то, что пережила, что мы услышали выстрел, и после этого я бросился наверх, что дом буквально сотрясли несколько ударов, Но она не могла сказать сколько их было и что я через какое-то время спустился вниз и попросил ее вызвать полицию, потому что мистер Ицуми убит. Нет ли у вас каких-то соображений, как убийца проник в здание, спросил сержант Бриджет отрицательно помотала головой. Не могли это быть кто-то из других постояльцев? Нас отвлекла словесная перепалка у входной двери, которая быстро перешла в крики и перекрыла собой всю остальную неразбериху. «Я здесь живу!» — вопил постоялец. «По случайности я живу в этом отеле!» Гневно размахивал он руками. «Что, черт возьми, все это значит?» «О, Боже!» — вырвалась у Бриджит. «Извините, я должна вмешаться». Она вскочила и поспешила к выходу, чтобы встретить недоуменного жильца. Сержант Райт некоторое время рассеянно смотрел ей вслед. «Она очень тревожится, а?» Я кивнул. «Напрасно», — сказал он и снова сосредоточился на своих записях. «Великолепная женщина». Он некоторое время тупо смотрел на бумагу, чтобы снова поймать нить. «Мистер Фиджеральд, когда вы поднялись по лестнице, что вы там увидели?» Я рассказал ему версию, предельно приближенную к правде, только без упоминания моего участия. Другими словами, версию, которая имела мало общего с правдой». Но сержант Райд не имел оснований мне не верить. Если бы я рассказал ему, что я единственный человек, учинивший все разрушения на четвертом этаже, в одиночку, голыми руками и всего за одну минуту, он бы не ограничился тем, чтобы кивнуть головой и сказать «Хорошо, большое спасибо, мистер Фиджеральд». Я думаю, сейчас мы на этом закончим. Когда прибудет инспектор из центра, он наверняка захочет задать вам еще какие-то вопросы. Так что желательно, чтобы в ближайшие дни вы оставались в досягаемости. А теперь вам, наверное, лучше пойти к обрачу. Из-за того, что я активизировал инфракрасное видение, автоматический надзор все еще действовал. Иначе бы я, скорее всего, вообще не заметил двух этих мужчин. А так их очертания ярко светились в поле моего зрения вместе с пометкой «Подозрительное поведение». Эта смелая оценка зиждилась на технике, которая было доступно в цифровом виде, выделить лица людей, а в этих лицах, в свою очередь, выделить глаза и на основании оценки параллакса взгляда установить, следят ли эти глаза за мной и прежде всего, как долго. Есть культурно обусловленная в психологических исследованиях однозначно измеримая максимальная продолжительность ненамеренного контакта взглядов. И если эта продолжительность превзойдена более чем в два раза, мой ОДП, мой компьютер величиной со слива внутри моей печени, который только этим и занят, бьет тревогу. Первый мужчина стоял у входа в пап О'Лири, и когда я шел вниз по Мейн-стрит, вжался в тень перед входом, не сводя с меня глаз. Он был высокий, стройный, чисто выбритый, и волосы у него были острижены короче, чем это принято в здешних местах. Гладкое лицо, лишенное выражения. Некоторое время у меня было искушение придать этому лицу больше выразительности, отпечатав на нем мой кулак. Но я подумал о советах доктора Оши, о моих искусно заштопанных руках и об усталости, глубоко сидящей у меня в костях, и просто прошел мимо. Он не последовал за мной. Второй мужчина стоял на автобусной остановке у пешеходной аллеи в слабом свете уличного фонаря и наблюдал за мной поверх газеты. Если бы он потрудился бросить хотя бы один взгляд на расписание движения, он бы обнаружил, что последний автобус ушел часа два тому назад. Это делало его наблюдательный пост более чем подозрительным. Что, черт возьми, здесь происходило? Об этом я продолжал спрашивать себя и добравшись до дома. Но что бы там ни происходило, выяснение придется отложить. Я с трудом смог почистить зубы и освободиться от одежды, после чего рухнул в постель и провалился в пропасть сна.